Его подобрали в степи совсем маленьким и воспитали. И он привык к людям, ходил за хозяйкой в магазин или летел на ее поиски. По вечерам журавль загонял кур и уток в сарай, днем караулил цыплят и утят от пернатых хищников. Четвертый год жил журавль у людей, и, имея полную свободу, ни разу не пытался осенью улететь в далекие жаркие страны. Во многих хозяйствах Южной Америки, к северу от Амазонки, можно увидеть агами, птицу из отряда журавлиных. Крупная, длинноногая, черно-серого цвета, агами плохо летает, но хорошо бегает. Приручается она легко и быстро, и местные фермеры привлекают ее к работе в качестве надсмотрщика. Расхаживая по двору, агами строго следит за порядком. Разнимает дерущихся петухов, строго наказывает их, гонится двора чужих кур, а своих подкармливает добытым с поля зерном. Как собака, она бежит на зов хозяина, а у южноамериканских индейцев агами даже отправляется с человеком на охоту. Надежными сторожами проявляют себя и аисты. В колхозе Замир, Калининградской области. На высоком столбе посреди двора птицы фермы аисты свели гнездо и уже несколько лет выводит в нем птенцов. Куры привыкли к своим огромным соседям и даже чувствуют себя в безопасности рядом с ними. Раньше на ферму частенько наведывались хищники и даже вороны, таскавшие яйца. Однако аисты отбили у них охоту заниматься грабежом. Стоит только появиться этим разбойником вблизи птичника, как аисты вылетают навстречу и отгоняют прочь. Частенько в бой с хищниками вступают и домашние птицы. Но если дрочливость и отвага петуха вряд ли кого-нибудь может удивить, то от кур, казалось бы, особого мужества ожидать не приходится. И все же. Однажды в северо-Казахстанской области. На выводок цыплят налетел ястреб и схватил цыпленка. В тот же миг наседка яростно набросилась на хищника. Ястреб выпустил цыпленка и перешел от обороны к контрнаступлению. Курица сражалась отчаянно, но постепенно сдавала позиции. Но на выручку примчался петух, бросился в атаку и добил грозного врага. Крупные петухи, особенно тяжелых мясных пород, могут не только сбить ястреба перепелятника, но иногда отбивают атаки и тетеревятника. В Челябинской области петух вступил в бой с коршуном, схватившим цыпленка, и уже через несколько минут изрядно общипанный хищник покинул поле боя. А победитель важно подошел к цыплятам и стал невозмутимо разгребать землю, будто ничего и не случилось. В Дагестане был случай, когда в сарай заползла гадюка, и очевидно рассчитывала поживиться цыпленком. Но змею заметила курица. Она храбро набросилась на змею и клевала ее в голову до тех пор, пока та не сдалась. Когда подоспел хозяин, змея была уже мертва. Случается, что героические подвиги совершают и индюки. В селе Веприк на Полтавшине под индюшку подложили часть куриных яиц. Индюшата и цыплята росли вместе. Более крупные сильные индюки охраняли цыплят своих сводных братьев и сестер от хищников, налетавших из соседнего леса. Однажды ястреб ухватил молоденькую курочку, но находившийся рядом индюшонок начал с такой силой клевать ястреба, что тот выпустил свою жертву и убрался из опасной зоны. Более того, индики коллективно отражали атаки лисиц, дважды пытавшихся унести курочку. О том, как гуси Рим спасли, знают все школьники, изучавшие древнюю историю. Более мелкие подвиги совершали гуси позже, отпугивая своим криком воров и хищников. Но все это было, так сказать, непреднамеренно — А вот администрацию завода алкогольных напитков в шотландском городе Думбартоне осенила мысль использовать гусей в качестве сторожей.